Глава сто восьмая Фармацевт попал Саши в бедро. Тот упал, прежде чем успел понять, что произошло. Мысли плавали в остатках розовой ваты. Разум готов был отключиться от боли, поэтому включились инстинкты. Младший шаман пополз под верстак, на котором пытали его брата. — Чё за хуйня? Хасим выключил дрель и непонимающе вертел головой. Он не слышал сам себя. Выстрел в замкнутом помещении и до сих пор звенел между ушами. Стоило на минуту отвлечься. Сися валяется в углу бездыханной переломанной грудой. Недобитый шаманёнок ползет, оставляя за собой кровавый след. Николай Ильич судорожно зевает, пытаясь справиться с заложенными ушами. «Как можно работать в таких условиях? Совершенно непонятно». Лёха застонал и попытался посмотреть в сторону брата, но зажатая в тисках голова позволяла только скосить глаза. «Сука!» — раздражённо сказал фармацевт. «Нахуй ты этого торчка сюда притащил? Нахуй ему ствол дал? А если бы он не успел договорить? Всем оставаться на своих местах! Милиция!» В подвале вдруг стало очень тесно из-за космонавтов в бронежилетах. Узбек... Аккуратно положил дрель на верстак, опустился на четвереньки, уперся лбом в пол и закрыл голову руками. Фармацевт, впрочем, был спокоен, несмотря на дуло пяти направленных на него автоматов. Он лениво поднял руки на высоту плеч и хмыкнул. — Пашка, это что за номера еще? — спросил бандит, заглядывая за спины собровцем. «Тебе в конверт не докладывают?» «Так позвонил бы, спросил по-людски». «Вот ты, конечно, ментовские». Забыв об осторожности, взбешенный фамильярным обращением и взволнованный близостью финального гамбита, Азаркин выломался из-за спин растерявшихся собровцев и подскочил к ненавистному бандиту. «Закрой пасть!» Взревел он, уперев ствол табельного фармацевта в подбородок. «Закрыл, закрыл», — примирительно ответил тот сквозь сжатые челюсти. «Я так понимаю, договоренности будем пересматривать». «Не было у меня с тобой мразью никаких договоренностей», — Азаркино трясло. «Все, хорош», — подал голос кошак. «Товарищ майор с линии огня съебался?» Мы тут не базарить приехали. Фармацевт посмотрел через плечо не Скоро Азаркина на нового собеседника. А то можем мы пообщаться. Ты я вижу человек военный при понятиях. С Пашкит сам видишь, дело не будет. То истерик это не в настроении, как баба. Чисто сопли вытирать, успокаивать и подарки дарить, чтобы не плакал. Котиков хмыкнул из забликующего плексигласа забрала. Бандост, кажется, неплохо знал майора Азаркина. «Сука!» — зашипел тот и осекся. Фармацевт во второй раз за несколько минут увидел на расстоянии вытянутой руки кошмарную улыбку. Теперь она располовинивала лицо не Шаманёнка, а майора Павла Азаркина. Оболочка милиционера повернула голову в сторону братьев Шамановых и сказала «Прощайте, теперь точно все». Отреагировать на этот неожиданный поворот событий никто из присутствующих не успел. Тонущий в боли и теряющий сознание от потери крови Саша спокойно подумал, что у него начались предсмертные галлюцинации. Улыбающийся майор Азаркин неуловимым для глаз движением развернулся, приставил ПМ к забралу шлема Котикова и дважды выстрелил в упор.